Ветер схватил Фэйм в крепкие объятия и жарко поцеловал в уста, да так крепко, что тонкая кожа лопнула и по подбородку потекла кровь. Ночь впилась с овинными когтями в волосы, распутывая с таким трудом уложенный пучок, а ноги приросли к земле, едва успев ее коснуться. Мелкие тонкие корешки пожухлых трав ожили, проклюнулись из недр, зашевелились и намертво опутали лодыжки. «Она, Она пришла сама!», сама. – воскликнула огнеглазная тьма и ринулась на женщину со всех сторон. «Сейчас я умру!» – решила Фейм и окончательно успокоилась. Все же смерть – самый честный из врагов, если обещает, то делает, а это хоть какая-то определенность. Жерная точка в конце бестолковой жизни никчемной женщины, равнодушной дочери несостоявшейся матери, презираемой жены, нелюбимого и нежеланного пустоцвета. Так ей и надо, этой мистерс Ирмад по делом ей. «Обманщица!» – рассмеялся великий Ле, сверкнув алмазами зубов. «Решила, что сможешь обвести огнерожденного вокруг пальца, глупая девчонка. Сердце твое объято страхом, «Жилы трепещут, и черные косы твои посидели от ужаса. Теперь ты моя!» И обернулся змеем о четырех крылах и проглотил несчастную, посягнувшую на покой неспящих. Так заканчивала страшная сказка про неспящих, которую так любила Фэйм в детстве. Когда лежишь под теплым одеялом в уютной спаленке, а няня с одним голосом рассказывает про всякие ужасы, от которых в терпкой дрожи Заходится сердце. Кто ж знал, что сказки сбываются? Взяли в кольцо, замкнули круг: большие и маленькие, спокойные и настороженные, смеющиеся и скалящиеся, терпеливые и резвые, черные при черные и древние при древние, не спящие. Ты пришла к нам? Ты не боишься? Ты не сможешь нас обмануть. «Ты это знаешь?» «Мне надо идти», – успела сказать Фейнмил Бран, прежде чем тело полностью одеревенело. «Молчи, умолчи, разве ты не слышишь? Это он!» И почтительно расступились перед ним, великим огнерожденным. Как описать словами человеческого языка вечность и тьму? как рассказать о том, кто видел зарю мира и станет последним свидетелем его заката. Афейм не могла даже зашмуриться, ибо бесполезно, когда великий Ллэ хочет стать увиденным, то так тобой быть, хоть закрывай глаза, хоть нет. Он заслонил с собой половину неба, черная глыба с факелами раскосах жадных очей без зрачка, и обернулся змеем-аспитом, черным-причерным, Четырех и алмаза зубом. Тугие кольца плели женщину с ног до головы. Чешуйка к чешуйке, твердая, как сталь броня, Покрытая тончайшим перламутровым лаком. Внутренний жар, исходящий волнами от могучего бессмертного тела. Он был так прекрасен, что Фейм чуть не разрыдалась. Так прекрасен сам богоданный мир. Он просто есть, он существует, он настоящий. От великого Лэ пахло медом цветами и нагретой солнцем землей, а прикосновения длинного раздвоенного языка к лицу казались изысканными лабзаниями. Ты, ты не, не боишься, боишься. Ты, ты любишь его? Ты любишь человека, человека из железа, без мужчину без сердца, без воина без, без меча. «Слышите, не спящие, как, как стучит, стучит ее сердечко?», сердечко. «Слышим!» – взвали на разные голоса огнеглазые. «Она бесстрашна! Она, Она нашлась!» Голос змеи ароматным ядом сочился в уши. Он сладким нектаром тек уста и горячим жаром разливался в груди. «Мы!» Нечисть бесстрашная, и мы тысячу лет ждали этой ночи, когда явишься ты и освободишь не спящих от уз человечьего страха, любовью безумной, к сумасшедшему, прошептал великий Ле прямо на ухо. В один миг исчезли змеиные кольца, а перед фейм сидел громадный черный пес. Ну, или кто-то очень похожий на пса. Если, разумеется, на свете есть собаки размером с быка, с огненной гривой и стальными крыльями. Его сородичи тоже стали очень похожи на собак, в мгновение ока сменив облик. «Слушай же, бесстрашная, слушай и запоминай, за то, что ты освободила нас» сняв вековые оковы страха, мы будем служить тебе до самого рассвета, до первого луча огня Звезды, продлится наша верность. Воля твоя станет нашим законом. Трижды желай, трижды исполним. Голос Огнерожденного. невысокий, высокий, ни низкий, спокойный, ясный и, как это ни странно, молодой. Наверное, самый древний звук в этом мире – ровесник шума первых дождевых капель. Воя новорожденного ветра и плеска юных волн слушать бы и слушать, настолько он завораживающий и мелодичный. В нянюшкиной сказке, которая оказалась вовсе не сказкой, а самой заправдышней правдой, говорилось что-то о плате за услуги нечисти. Сраженная наповал собственной наглостью, Фейм торопливо облизалась в пекшиеся губы и решительно спросила: какова будет цена исполненного в великий Лэ. Огнерожденный совершенно хамски ухмыльнулся, опять сверкнув острыми клыками. «За первое ты уже заплатила вперед, второе не будет стоить тебе ничего, а за третье расплатишься потом». «Чем? Чем я заплачу?» – наставила женщина. «Молчанием. Когда придет срок, ты получишь весточку и никому не расскажешь о том, что это твоя плата». «Я...» – она почти задохнулась. «Ты...» насторожился черный зверь, топорща острые чуткие уши. Колебания заняли ровно полтора удара сердца. «Я согласна». «Тогда жила бесстрашная», — восторженно взвыл великий Лэ. «проси, и получишь». И вся его стая подхватила этот радостный торжествующий вопль. «Везите меня к Росу Джевиджу, где бы он ни был», — приказала Феймлио. «Найдите мне его живым». «Нет, ничего проще!» – расхотался огнерожденный, оборачиваясь черным, как с мульканем, вполне обычных размеров. А чтобы мистер Спермаат смогла взобраться на спину, он опустился на колени. «Вперед, не спящие!» – отчаянно крикнула она, убедившись, что сидеть на спине у великого лэ, без седла и узды совершенно безопасно. Своры ночных тварей, как по команде, сорвалась с места и бросилась вперед даря путь своему повелителю и его смертной всаднице. Точно так же, как это делают обыкновенные борзые на псовой охоте. Их следы, оставляемые на влажной земле, сияли серебром. Пушистые хвосты и роскошные гривы летели по ветру. Они бежали и пели на своем древнем, всеми забытом языке. Но Фейм все равно понимала, о чем их песнь. Вперед, вперед, вперед. вперед Ночь только началась, она будет долгой, а охота – славной. Джевиджу не повезло дважды. Первый раз, когда без всякой видимой причины отхватил по хребту полицейской дубинкой, а второй – когда за него совершенно не кстати вступилась сама мистерс читания. Видимо, После профилактических манипуляций доблестного сержанта выглядел Рос совсем уж несвежим покойником и своим несчастным видом пробудил в сердце главной милитантки чувство сострадания к презренному угнетателю мужчине. Отважная воительница полезла в драку, нахлистав незадачливого стража по щекам за проявленную жестокость, за что лорд Джевидж получил еще порцию пинков по почкам. На ком-то же надо было согнать злость, Так почему не на бродяге? Но в участок забрали обоих – и непонятного дядьку, и отчаянную дамочку. Лежать на ледяном полу, скорчившись в три погибели, росу не нравилось, но, по крайней мере, его никто не трогал. Оставалось только немного потянуть время, прикидываясь обморочным, и дождаться, когда его отыщет профессор Кореней и явится в участок откупать незадачливого подопечного.